7. Мордреду не хватило бы сил, чтобы достать ушастика путаника из мешка. А Найджел то ли не хотел, то ли не мог ему помочь. Робот лишь стоял у двери центра управления, считая вслух. Nine, two, Доносившееся из корпуса пощелкивание все усиливалось. Запахло горелым. Мордроду удалось перевернуть мешок, и ушастик-путаник, максимум полугодовалый, вывалился ему на колени. Глаза его наполовину закрылись, желто-черные радужки потускнели и не двигались. Мордред откинул голову назад, сосредоточился. младенческая личико перекосило от напряжения. Красный свет опять побежал по телу, волосы начали вставать дыбом. Но едва они успели приподняться, как младенец, на голове которого они росли, исчез. Его место занял паук. Четыре из семи лапок вцепились в ушастика путаника и без труда подтянули его к колчущей пасти. За 20 секунд паук высосал зверька досуха, а потом пасть сместилась к мягкому животику и разорвала его. А лапки подняли тельце. Паук начал пожирать вываливающийся из живота внутренности, восхитительное, предающее сил блюдо. Паук вгрызался в тело ушастика путаника все глубже, издавая приглушенные звуки глубокого удовлетворения, отдаленно напоминающие мяуканье, переломил позвоночник, высосал костный мозг. Большая часть столь нужной ему энергии находилась в крови. Да-да, всегда в крови. Это хорошо знали про отцы. Но сила была и в мясе. В ипостасе человеческого младенца, гелиадский эквивалент Бейбо, он бы не смог ни пить кровь, ни есть мясо. Скорее всего, подавился бы и умер. Но будучи пауком, Он закончил трапезу и отшвырнул то, что осталось от ушастика путаника. Осталось немного. На пол. Ранее он точно так же поступил и с крысами. Найджел, помощник по дому, призванный следить за чистотой, убрал их останки. Мордред знал, что теперь робот подберет и останки ушастика. Но Найджел стоял, не издавая ни звука. Хотя Мордред снова и снова верещал. Найджел, ты мне нужен! Найджел! Ты Идущий мне нужен. от робота запах горящего пластика настолько усилился, что включились потолочные вентиляторы. ДНК-45932 стоял, повернув лишившееся глаз лицо влево. И создавалось впечатление, что на лице застыло любопытство. Словно умер Найджел в тот самый момент, когда собрался задать важный вопрос. В чем смысл жизни? Или, возможно, кто пописал в рыбный суп мисс Мёрфи? Так или иначе. Но его короткая карьера ловца-крыс и ушастиков путаников завершилась. На какое-то время Мордред запасся энергией, отлично закусил свежатинкой. Но надолго энергии этой хватить не могло и останься он пауком, расходовалась бы она максимально быстро. А вновь превратившись в младенца, он не смог бы не слезть со стула, на котором сидел, ни даже надеть подгузник, слетевший с него при превращении в паука. Но ему не оставалось ничего другого, как сменить и ипостась, потому что паук не мог ясно мыслить. Какие уж там дедукция и индукция, паукам такого не требовалось». Белый нарост на спине закрыл человеческие глаза, а черное тело под ним полыхнуло красным. Лапки втянулись в тело и исчезли. Нарост начал расти, превращаясь в голову младенца. Тело стало обретать человеческие очертания. Голубые глаза ребенка, глаза воина, глаза стрелка сверкнули. Трансформация близилась к завершению. И он чувствовал, что сил у него по-прежнему много, спасибо крови и мясу ушастика-путаника. Но немалая часть запасенной энергии уже растратилась, как пена опадает на кружке пива. И растратилась она не только на сам процесс превращения из одной ипостаси в другую. Мордрат еще и рос с устрашающей скоростью. Такой рост требовал постоянного питания, а вот подходящей ему пищи На экспериментальной станции 16 сектора Дуги Было чертовски мало И в Федике, если уж на то пошло, тоже Да, конечно, консервов, готовых блюд в вакуумной упаковке Напитков в банках и порошков для приготовления напитков хватало Но такие еда и питье ему не годились Ему требовалось свежее мясо И даже в большей степени, чем мясо, свежая кровь Причем кровь животных могла поддерживать его лавинообразный рост лишь до определенной степени. Очень скоро ему потребовалась бы человеческая кровь, иначе его рост замедлился бы, а потом остановился. Пришла бы голодная боль, но боль эта, безжалостно буравящая внутренности, не могла бы сравниться с душевной болью, которую он испытывал в тот момент. Наблюдая за ними на различных экранах, все еще живыми, объединенными своей дружбой, единством цели. Болью, которую вызывал один только его вид — Роланда из Гилиада. «Откуда?» — задавался вопросом Мордред, он так много знал. «От своей матери?» «Частично да». Он почувствовал, как миллион мыслей и воспоминаний Мия, многие подчерпнутые у Сюзанны, проносился сквозь него, когда он ее пожирал. Но знать, что именно так кормятся отцы, откуда взялись эти знания? Как он мог знать, что вампир-немец, напившись крови француза, мог говорить на французском неделю или десять дней, говорить так, будто французский его родной язык, А потом эта способность, как и воспоминания жертвы, начинали уходить. Откуда он мог такое знать? Да какое это имело значение? Теперь он наблюдал, как они спят. Мальчишка Джейк проснулся, но лишь на короткое время. Ранее Мордрат наблюдал, как они едят. Четверо дураков и ушастик-путырник. Полной крови. Полной энергии. Обедали, сидя кружком. Они всегда садились кружком, даже на тропе, если останавливались отдохнуть на пять минут, садились кружком, не отдавая себе в этом отчета. Создавали внутренний круг, оставляя остальной мир за его пределами. У мордора такого круга не было. Он только что вошел в этот мир, но уже понимал, что находиться вне любого круга Его «Ка». Точно так же, как «Ка» зимнего ветра мотаться взад-вперед только по половине круга, от севера до востока. Потом от востока через север до запада и обратно. Он принимал такое положение дел, но все равно смотрел на них с ненавистью постороннего, зная, что может причинить им боль, и месть его будет жестокой. В нем сходились два мира — Предсказанное слияние Прим и Ам, Гадоша и Годоша, Гана и Гилиада. В некотором смысле он был, как Иисус Христос, только сути своей соответствовал даже больше, чем овечий бог-человек, ибо у овечьего бога-человека был только один настоящий отец с гипотетических небес и приемный, который жил на земле. Бедный старичок Иосиф Которого обрагатил сам Господь Бог С другой стороны У до Дискейна Были два настоящих отца Одного из них он видел Спящим на экране Который висел перед ним Ты стар, отец Думал он И такие мысли Приносили ему гаденькое наслаждение Но при этом напоминали Что он сам Маленький и жалкий Не больше, но не больше паука Который смотрит сверху вниз на людей из своей паутины Мордред являл собой близнецов И ему предстояло оставаться близнецами Пока не умер бы Роланд Эльский И не развалился бы последний котет А как же тихий голос, который говорил ему Пойди к Роланду, назови его отцом Назвать Эдди и Джейка своими братьями, Сюзанну сестрой, то был преисполненный чувством вины голос матери. Да они убили бы его, прежде чем он успел бы произнести хоть одно слово, при условии, что дорос бы до той стадии человеческого развития, когда дети не только гукают. Они отрезали бы ему яйца и скормили ушастику путанику. Они похоронили бы его кастрированный труп, насрали бы на могиле и пошли дальше. Наконец-то ты состарился, отец. Хромаешь при ходьбе. А на закате дня я видел, как ты потерял бедро рукой, которая начала чуть-чуть подрагивать. Смотрите, если можете. Вот сидит младенец, розовая кожа которого перемазана кровью. Вот сидит младенец, из глаз которого катятся молчаливые слезы. Вот сидит младенец, который знает слишком много и слишком мало. И хотя нам следует держать пальцы подальше от его рта, он кусается, этот младенец, кусается, как детеныш крокодила. Мы вправе немного пожалеть его. Если Ка поезд, а это так... Огромный, летящий со скоростью ветра Мона, Может в здравом уме, может и нет. Тогда этот маленький скверный ликантроп, Несчастный обреченный заложник, Привязанный не к рельсам, как маленькая Нелли, А к прожектору локомотива. Он может говорить себе, что у него два отца, И в этом, возможно, есть доля правды, Но сейчас-то рядом с ним нет ни одного из них. И нет матери. Он съел свою мать живьем, вы говорите правильно. Съел ее практически без остатка. Она стала его первой трапезой. Но разве у него был выбор? Он последнее чудо, сотворенное все еще стоящей темной башней, в которой соединилось рациональное и иррациональная, естественное и сверхъестественная. И однако он здесь один. И он постоянно голоден. Судьба, возможно, уготовила ему роль правителя миров, а может, их сокрушителя. Но пока ему удалось поставить под свое начало лишь одного старого робота, помощника по дому, который теперь шагнул на пустошь в конце тропы. Он смотрит на спящего стрелка с любовью и ненавистью. Его тянет к стрелку, и стрелок ему противен. Но, допустим, он пошел бы к ним, и его бы не убили. Встретили бы с распростертыми объятиями. Нелепая идея. Но почему не допустить такого, пусть даже теоретически? Но тогда ему придется поставить Роланда выше себя. Признать его Дином. А вот на это он не пойдет. Никогда. Никогда. Никогда.